Epilog. We get so tired and we complain. About how it's hard to live. It's more than just a game. пор Oz боится тишину. Нет, не совсем верно. Это как с темнотой. Мы боимся не baimu а то, что в ней. И nej. боится не тишину, а то, что в ней может оказаться. nej делом, когда мужчина заходит в дом, он заявляет о себе Вик, я дома! После прислушивается. doma. квартире играет одна из его пластинок ламбовый звук ни с чем не спутать. Но даже он не привлекает столько внимания. Вдруг в стороне кухни, как раскатистый гром, раздается грохот посуды. Алюминиевая чашка выкатывается из комнаты и кружит по полу. Потом замирает и падает. Оскар осторожно заглядывает за дверь, пытаясь увидеть чуточку больше. Однако этого уже не требуется. Ему навстречу выходит Вик с растрепанными волосами, закрепленными в пучок на макушке. В ее руках миска, содержимое которой она помешивает венчиком. Весь передник в муке. «У нас будет пирог или пригоревшее тесто. Я еще не решила», – объясняет Вик, посматривая на неудачную консистенцию для выпечки. «Ты отключила плиту. Чем-то пахнет. Это макароны по-флотски, все по плану». «У меня для тебя кое-что есть», – успокоившись, заявляет Оскар и расставляет руки в стороны. Вик, пританцовывая под музыку, доносящуюся из гостиной, отставляет емкость с тестом на тумбочку, обтирает руки об фартук и принимается обыскивать мужа. Она плавно ведет ладошками по торсу, заводит их за спину и исследует задние карманы штанов. «Нет, не здесь», – улыбается ос. Вик на всякий случай проверяет передние и ползет по кашемиру вверх. У кофты также есть нагрудный карман. И все же результат поисков находится в правом кармане пальто. «Гематоген?» – рассматривает лакомство в желтой упаковке Вик. Это, конечно, не киндер-сюрприз, но... Но киндер может стать сюрпризом для тебя, если учесть отсутствие в доме того, зачем я тебя просила зайти в аптеку». Оскар наигранно закатывает глаза. Вик посмеивается, сжимая в руке находку, и приглашает мужа за стол. В следующие полчаса они сидят друг напротив друга и наслаждаются этим моментом. Вкусный ужин, солнце освещает комнату, звучит Лана Дель Рей, исполняющая песню «Только для двоих». И кажется, что весь мир обращен к ним. После ОС, как обычно, восседает на компьютерном кресле и набирает текст диплома, а Вик устраивается на кровати с внушительной стопкой распечатанных листов. Она обещала мужу просмотреть редкий учебник и выделить информацию, какую считают полезной для данной работы. Пожалуй, это не самое увлекательное занятие, и в любом другом случае у Вик уже через пять минут начал бы дергаться глаз от пассивности, но она знает, что запланировано на сегодня. Девушка сидит и водит глазами по тексту, то и дело прищуриваясь и оценивая источник. «Господи, и где он только откопал эту древность?» – мысленно возмущается Вик, но виду не подает. Работа в тандеме над чужой ВКР продолжается до тех пор, пока девушка не замечает стрелки часов, указывающие на 18.00. «Они скоро придут, пора готовиться!» – радуется Вик. «Минут двадцать свободного времени у нас есть», – рассуждает Оз. «Ваше Величество, позвольте завершить!» Играется Вик, встает на колени в постели и выставляет перед собой руки с распечаткой. «Не вздумай!» – предупреждает Ост, но в его голосе не чувствуется никакой угрозы, поэтому Вик подкидывает стопку из листов, и она разлетается по всей спальне. Часть из распечатанного материала оказывается на кровати, другая смело улетает на пол, кое-какие листы устремляются потоком за дверь, Парочка научных страниц теперь валяется на коленях Оскара. Он, к слову, начинает злобно дышать, разве что парни пускает из ноздрей. «Они пронумерованы, потом соберу», – смеется Вик. «Буду кусать вас, Виктория Андреевна», – склоняет голову на бок мужчина и в один прыжок достигает кровати, сцепив в крепкие объятия жену. Вик хохочет, дергаясь в его руках. Она старается выбраться, тогда кокос находит зубами ее шею и играючи клацает. Это лишь еще больше разодоривает Вик. Она срывает резинку с волос мужа, выскакивает из его объятий и мчит через всю квартиру с визгами. За ней несется ос. Его волосы развиваются, он становится похожим на ведьмака. Ну или, в крайнем случае, на бабу-ягу. Вик придерживается первого варианта. «Оскар Юрьевич, моя любимая блондинка», поддразнивает Вик. «Готовьтесь на пересдачу, Виктория Кауц, зажимает ее устиный ос. И только он тянется поцеловать свою пленницу, как во входную дверь стучат. Причем по звуку кажется, что ногой. И следом в прихожую заходят трое. Вик с немалым удивлением осматривает гостей. «Вы как прошли?» Таращится на вошедших девушка. «А там бабулька-красотулька из подъезда выходила. Вот мы и занырнули», – отвечает Женя. «Ой, мы не вовремя. Киса, пошли, тут люди и вечерами делают новых людей». «Им нас не догнать», – усмехается Муся, поглаживая свой беременный но все еще плоский живот. А это что за жижа? Берет в руки миску с тестом, так и не состоявшимся пирогом, третья гостья. Неизвестная, но такая на кого-то похожая. Вик в ступоре продолжает молча пялиться на незнакомку. «Ритка, как минимум, это невежливо», ругается Женя. Вик, извиняя, она просто пекарь, ни одной кулинарной жижи не пропускает. Откуда она? Глаза Вик расширяются еще больше, и Оскар, кажется, ее понимает. «Моя сеструха...» Из Саратова прилетела на концерт. А вы что, не знакомы? Ля, я забыл. В общем, Рита – это Оскар и Вик. Вик и Оскар – это Рита. Любит системов даже больше, чем я. Вик и Оскар переглядываются. Затем по очереди жмут руку новой знакомой. Автоматически ассоциирую ее с рябой и сказкой. Той самой, которая обожала печь пироги, окружать чрезмерные заботы Юджина и, конечно же, трясти головой под тяжелую музыку. Совпадение или пророчество? Или притянула за уши?» – перебирает Вик. «Иногда, возможно, не стоит копаться в глубинах и смыслах предназначенного, а оставить все как есть. Вселенной виднее», – решает писательница. Она расплывается в улыбке и приглашает гостей на чай. До концерта остается еще немножечко времени. Хотя бы на то, чтобы уговорить Оскара надеть косуху. Примечание. Лана Дель Рей. Beautiful people. Beautiful problems.